Космические обсерватории Земная атмосфера вносит существенные помехи даже при наблюдениях в видимом диапазоне электромагнитного спектра, размывает изображения космических объектов и затрудняет наблюдения слабых источников, которые сливаются со свечением ночного неба. Еще хуже обстоит дело с наблюдениями за пределами видимого диапазона. Достичь земной поверхности не могут значительная часть субмиллиметрового, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также рентгеновские и гамма-лучи. Чтобы изучать Вселенную в этих диапазонах, необходимо выносить наблюдательные приборы в космос. Современная космическая обсерватория это уникальный комплекс приборов, для разработки и эксплуатации которого требуются многолетние усилия чаще всего нескольких стран. Космические инженеры готовят телескоп к запуску, выводят его на орбиту, следят за обеспечением энергии и нормальным функционированием всех приборов. При этом приходится решать задачи, которые не возникают при работе на поверхности Земли, начиная со стабилизации инструмента, который лишён какой-либо опоры, и заканчивая проблемой передачи на Землю гигантского объёма информации. Первый инфракрасный телескоп был запущен в космос в январе 1983 года в рамках совместного американо-европейского проекта IRIS. Главными задачами телескопа «Аэрос» были поиск источников длинноволнового ИК-излучения и составление карты небосвода в ИК-диапазоне. При помощи этого телескопа было обнаружено около 250 тысяч источников. Эстафету «Аэрос» приняла космическая обсерватория «Айсо». За время работы на «Айсо» было сделано около 30 тысяч наблюдений. В начале XXI века в космосе работало сразу несколько крупных ИК-обсерваторий. Главный из них — космический телескоп Спицер, НАСА 2003 год, оснащенный 85-сантиметровым зеркалом. В 2009 году Европейское космическое агентство ЕК запустило телескоп Гершель инфракрасного и субмиллиметрового диапазонов. Гершель оборудован гигантским зеркалом диаметром 3,5 метра. На момент запуска это было самое крупное из когда-либо существовавших космических зеркал. Впервые ультрафиолетовый телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 80 см и специальным спектрометром был выведен в космос на совместном американо-европейском спутнике «Коперник» в августе 1972 года. Но более знаменит другой ультрафиолетовый спутник Айюэ, который вышел на орбиту в январе 1978 года и проработал почти 20 лет. На спутнике АЮЭ проводились наблюдения самых разнообразных объектов — от комет и планет до удаленных галактик. Из современных аппаратов наиболее впечатляет работа полуметрового телескопа «Галекс», запущенного в 2003 году. Его цель — исследование процесса звездообразования в галактиках и изменений, которые произошли в них за последние 10 миллиардов лет. В настоящее время в России ведутся работы по международному проекту «Спектр-УФ», отложен до 2021 года, предусматривающему запуск УФ-телескопа с зеркалом диаметром 170 см для широкого круга научных задач. Венцом созвездий космических обсерваторий является космический телескоп «Хаббл», совместный проект НАСА и ЕКА, выведенный на орбиту в 1990 году с борта американского корабля многоразового использования Discovery. Телескоп диаметра объектива 2,4 метра рассчитан на работу в видимой области спектра и в прилегающих к ней областях ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Отличительная особенность Хаббла – размещение на относительно низкой околоземной орбите, которая позволяла время от времени отправлять к нему обслуживающие экспедиции и поддерживать высокую эффективность его работы. На смену телескопу «Хаббл» готовится в 2021 году гигантский телескоп «Джеймс Уэбб» с объективом диаметром 6,5 метров, состоящим из отдельных шестиугольных сегментов. Рентгеновские лучи доносят до нас информацию о мощных космических процессах, связанных с экстремальными физическими условиями. Высокая энергия рентгеновских и гамма-квантов — позволяет регистрировать их поштучно, с точным указанием времени регистрации. Рентгеновские телескопы устанавливались на многих орбитальных станциях и межпланетных космических кораблях. Всего в околоземном пространстве побывало около сотни таких инструментов. В полноправную отрасль науки о Вселенной рентгеновская астрономия превратилась только в 1970 году когда на околоземную орбиту вышла космическая обсерватория Ухуру, США. С этого времени точность измерения потоков рентгеновского излучения приблизилась к точности наблюдений в других диапазонах спектра. По мере совершенствования техники в космос поднимались все более сложные и разнообразные приборы. В 1978 году ракета-носитель «Атлас» подняла в космическое пространство рентгеновскую обсерваторию Эйнштейн, чувствительность которой превышала чувствительность телескопа Ухуру в 10 тысяч раз. Это был первый телескоп, позволявший с помощью специальных зеркал косого падения получать рентгеновские изображения источников. В 1980-х, 1990-х годах на японских, советских, европейских и американских спутниках стартовали все более совершенные рентгеновские телескопы. В частности, в 1989 году был выведен в космос спутник «Гранат» с телескопом «Сигма» жесткого рентгеновского диапазона. Всего на спутнике «Гранат» работало шесть научных приборов, с помощью которых были построены рентгеновские кадры центра галактики, а также открыто несколько кандидатов в черные дыры. Рентгеновский телескоп с наилучшим угловым разрешением был запущен в 1999 году. Это обсерватория Чандра, НАСА. Изображение, получаемое им в рентгеновских лучах, не уступает по резкости изображениям, создаваемым оптическими телескопами, а чувствительность такова, что позволяет наблюдать многочисленные рентгеновские источники в других галактиках. Первые наблюдения космических гамма-источников были засекречены. В конце 1960-х — начале 1970-х годов США запустили четыре спутника серии Вела. Аппаратура этих спутников разрабатывалась для обнаружения всплесков жесткого рентгеновского и гамма-излучения, возникающих во время ядерных взрывов. Однако оказалось, что большинство из зарегистрированных всплесков не связаны с военными испытаниями, а их источники расположены не на Земле, а в космосе. Так было открыто одно из самых загадочных явлений во Вселенной — гамма-всплески, представляющие собой однократные мощные вспышки жесткого излучения. Успешные наблюдения 85 гамма-всплесков были проведены на советских станциях Венера-11 и Венера-12. Оборудование для регистрации жесткого излучения использовалось на советских зондах ФОБОС-1 и ФОБОС-2 и американском аппарате Уиллис, предназначенном для изучения полярных областей Солнца. При помощи этой аппаратуры изучалось гамма-излучение, возникающее во время солнечных вспышек. Крупнейшая гамма-обсерватория Комптон весом 17 тонн работала в околоземном пространстве с 1991 по 2000 год. В 2008 году был запущен уникальный гамма-телескоп Ферми с очень большим полем зрения 20 — 20% всего неба. Успешно работает и запущенный с космодрома Байконур в 2002 году Международная гамма-обсерватория «Интеграл». А в 2019 году была запущена обсерватория «Спектр рентген-гамма», объединяющая несколько рентгеновских телескопов и детектор гамма-всплесков. Из крупных солнечных обсерваторий отметим SOHO, ЕКА НАСА 1995 год хино д Япония, 2006 год, обсерватории солнечной динамики, НАСА, 2010 год и Обсерваторию Тесис, Россия, 2009 год, которая, к сожалению, проработала недолго. Особое место в научных исследованиях занимают специализированные ИК-телескопы для исследований реликтового излучения, сохранившегося со времени Большого Взрыва, имеющего температуру 2,7 Кельвина. С помощью Американской космической обсерватории WMAP впервые удалось с приемлемой точностью определить спектр угловых неоднородностей температуры реликтового излучения, доказав, что в целом этот спектр согласуется с моделью Большого Взрыва.